Глава двадцать пятая. «Папа!» — у меня пересыхает во рту, сердце беспомощно прижимается к ребрам и на секунду останавливает биение. «Что это?» — спрашивает отец, входя в комнату. «Ты...» — ему, кажется, не хватает слов. «И мне тоже. А ещё я готова броситься ему на шею, ведь меня переполняет чувство. Те же глаза, те же руки, фигура, голос...» пробивающаяся на щеках тёмная щетина. Я даже знаю, как она колется. Но стою, моргаю, глядя на него снизу вверх, и не могу пошевелиться. Отрезала волосы, не могу поверить, произносит он, приближаясь. Тянет ко мне руку, я зажмуриваюсь на секунду, чтобы не упасть в обморок. И тут же в голову ударяет мысль. Он ведь не должен был видеть тебя, и у меня начинает звенеть в ушах. Я слышал, как ты репетировала говорит папа, касаясь кончиков моих волос. «Думаешь, новая стрижка поможет тебе выиграть?» Я слышу его голос, как через толщу воды. Внутри меня всё вибрирует, сжимается и разжимается, мне не хватает воздуха. Этот запах, папин запах, голос, его голос, и моё сознание кричит «Это не твой отец, а её!» Но я всё равно ощущаю, как земля уходит из-под ног. «Эй, чего молчишь?» — улыбается он. Я спрашиваю, ты постриглась на удачу? Бьюсь об заклад, мама упадет со стула, когда увидит». «А это я...» От меня сбежали все слова и буквы. «Только моя дочь могла учудить такое», смеётся папа, проводя ладонью по волосам и отделяя пряди. «Хм, а мне нравится, тебе идёт». «Спасибо», — шепчу я. «Сама отрезала, вот даёшь», — качает он головой. «Люси, ты всегда была мастером удивлять, но так, чтобы за полчаса измениться настолько...» Я чувствую, как у меня на лбу выступают капли пота. «Да, вот, захотелось». «Макияж, кстати, тоже супер», — подмигивает он мне. «Спасибо», — морщусь я, пытаясь прочистить горло. Папа оглядывает комнату, но, к счастью, не останавливает взгляд на моих вещах, лежащих стопочкой на стуле. «В общем, так уже серьёзнее, говорит он, его взгляд впивается в меня. Звонили из школы, говорят что-то про то, что ты сегодня не появлялась на занятиях. Надеюсь, Йордаль пошутила. Она ведь пошутила, да? «Э, я, в общем, да, приходится признаться мне. Пришлось пропустить, у меня были дела, неотложные. Папа тяжело вздыхает. Ты ведь знаешь, как расстроится мама, если известие об этом дойдёт до неё. Он не спрашивает, он утверждает. «Ага», — киваю. «Ей это очень не понравится, она будет ругаться, взывать к твоей совести, запретит тебе брать машину и видеться с твоим парнем». «Да», — соглашаюсь я. «Моя мама сделала бы точно так же». «И как нам быть с этим?» — прищуривается он. «Не говорите ей». Я складываю ладони лодочкой и делаю жалобное выражение лица. «Хорошо, только обещай, что это было в последний раз» кумурится отец. Обещаю, радостно восклицаю я. В последней люси Да, моя малышка. Улыбается папа и заключает меня в объятия. Я прижимаюсь к его груди и делаю глубокий вдох. Моё сердце подскакивает к горлу, на глаза накатывают слёзы. Я остискиваю его в своих объятиях так крепко, что папа, кажется, пугается. Раздавишь, кряхтит он. Мне просто хочется не отпускать его никогда. И хочется каждый день слышать, как он зовёт меня своей малышкой. На его, а не во сне. Чёрт, Люси даже не знает, как она счастлива, что может видеть отца и разговаривать с ним каждый день. Она не представляет, что происходит в душе, когда теряешь того, кого любишь. Какая в груди образуется рана и как она свербит всякий раз, когда ты вспоминаешь о том, кого больше нет. Я пообещал Йордаль, что ты сделаешь все задания, которые они делали сегодня в классе», говорит папа, когда я его, наконец, отпускаю. «Конечно, сделаю». «Уверен, у тебя была веская причина», а, вглядываясь в мое лицо, с сомнением произносит он. «Прогулять?» Я пожимаю плечами. «Очень веская, поверь». «Я про волосы», улыбается папа. «А это...» Я отрису головой. «Это просто хорошее настроение» и дарю ему смущенную улыбку в ответ. «Ты сегодня какая-то другая». Он взъерушивает мне волосы, разворачивается и идёт к двери. «Надеюсь, это к лучшему. Сладких снов, Люси». «Спокойной ночи, папа», отвечаю я, провожая его взглядом и шмыгаю носом от подступающих слёз. Он выходит, а я оседаю на стул перед зеркалом и продолжаю сверлить взглядом дверь. Делаю это до тех пор, пока в комнату не заходит другая Люси с тарелками полными еды в руках. «Я слышала, что только что произошло», — тихо говорит она. Ставит тарелки на столик, закрывает дверь на защёлку и подходит ко мне. Я встаю, сглатываю и шепчу. «Прости». «Ничего», — вздыхает Люси. «Что будем делать?» — виновато спрашиваю я. «Есть только один выход», — решительно произносит она. Наклоняется к столику, выдвигает ящик и достаёт оттуда большие ножницы для бумаги. режь